На волнах радио Петербург. Литературная передача. Приглашаем вас послушать повесть л ь в а Толстого «Два гусара» в исполнении народного артиста России с Танислава Ландкрафа. Жумени да Жумени, а водки не пол слова. Денис Давыдов. В 1 8 с 0 о т х годах. В те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов женщин, ни милых дам к а м е л е й которых так много развелось в наше время. В те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в волдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера... нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати-тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и с п и р м а ц е т о в ы е свечи, когда мебель ставили симметрично. Когда наши отцы были еще молоды, не одним отсутствием морщины седых волос острелялись за женщин, и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие тали и огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков. Когда прелестные дамы Камелии прятались от дневного света. В наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. Ну, все равно хоть в залу, говорил молодой офицер в шубе гусарской фуражки. Только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К, съест такой бачка васиельство огромное, говорил коридорный, успевший уже от денчика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. А ф р е м с к а я помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать, так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер, говорил он мягко, ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале перед маленьким столом п о д л е п о ч е р н е в ш е г о во весь рост портрета императора Александра Сидели за шампанским несколько человек, сдешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и з а з в а в туда блюхера, огромную серую медилянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике ш и н е л ь спросил водки. и оставшись в атласном синем архалуке подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностию предложили ему бокал шампанского. граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. Вошел я м щ и к просить на водку. Сашка крикнул граф: "Дай ему". я м щ и к вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. Что уж батюшка в а щ а сол, как кажется, старался твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. Сашка, дай ему целковый. Сашка потупясь посмотрел на ноги я м щ и к а Будет с него, сказал он Басом. До да меня и денег нет больше. Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну им щеку, который поцеловал его в ручку и вышел. Вот пригнал, сказал граф. Последние пять рублей. п о г у с а р с к и й граф, улыбаясь, сказал один из дворян по усам, голосу и какой-то. Энергической развязанности в ногах очевидно отставной кавалерист. Вы здесь долго намерен ы пробыть, граф? Денег достать нужно. А то бы я не остался. Да и номеров нет. Черт их дери в этом кабаке проклятом. Позвольте, граф, возразил кавалерист. Да не угодно ли ко мне? Я вот здесь в седьмом номере. Коль не побрезгуете. Пока месть п р о н о ч е в а т ь а вы пробудьте у нас денька три. Нынче же балу предводителя, как бы он рад был. Право, граф, погостите. Подхватил другой из собеседников красивый молодой человек. Куда вам торопиться? А ведь это в три года раз бывает выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф. Сашка, давай белье. п о е д у в баню, сказал граф вставая. Оттуда посмотрим, может и в самом деле к предводителю дернуть. Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, крикнул г р а ф и з за двери. Сделайте одолжение. о с ч а с т л и в и т е отвечалка в а л е р и т подбегая к двери. Седьмой номер не забудьте. Когда шаги его уже перестали быть слышны. Кавалерист вернулся на свое место и п о д с е в ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо сказал: а ведь это тот самый? Ну, уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист гусар, ну Турбин, известный, он меня узнал. Пари держу, что узнал. Как же мы в лебедяне с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была, мы вместе створили. От этого он как будто ничего, а молодчина, а молодец, и какой он приятный в обращении. Ничего так не заметно, отвечал красивый молодой человек. Как мы скоро сошлись? Что ему лет двадцать пять, не больше? Нет, оно так -то кажется. Только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? м и г у н о в у кто увез? Он? Саблина он убил? м а т н е г о он из окошка за ноги спустил? Князя Нестерова он обыграл на триста тысяч? Ведь это какая отчаянная башка, надо знать, кар? ж н и к дуэлист, соблазнитель, но гусар душа, уж истинно душа, ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный, ах, в р е м е ч к о было и кавалерист. Рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Вернулся граф весь красный и с мокрыми волосами из бани и вошел прямо в седьмой номер. в котором уже сидел кавалерист в халате с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю жить в одной комнате с известным турбины. м Ну что приходило ему в голову? Как вдруг возьмет да разденет меня, голова вывезет с я заставу, да посадит в снег или дёгтем выможет или просто Нет, по товарищески не с д е л а е т утешал он себя. Блюхера накормить, Сашка, крикнул граф. И велся Сашка с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно. Ты уж не утерпел, напился каналья, накормить блюхера и так не издохнет. Ишь какой гладкий, отвечал Сашка, поглаживая собаку. Ну не разговаривать, пошел, накорми. Вам только бы собака с ы т а была, а человек выпил рюмку, так и поприкаете. Эй, прибью! Крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно. Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь? Что ж? Бейте, к а л ь вам собака дороже человека, проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на л а р е в коридоре. Он мне зубы разбил, ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой п о ч е с ы в а я спину облизывавшегося блюхера. Он мне зубы разбил, блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь, вот что, потому он мой граф, понимаешь, блюшка? А есть хочешь? Полежав немного, он встал, накормил собаку и почти трезвый пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу. Вы меня просто обидите, говорил р о б к о к а в а л е р и с т стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. Я ведь тоже старый военный товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать? Я вам с радостью готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто. Но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф. Спасибо, батюшка, сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними. Трепля по плечу кавалериста, спасибо. Ну так и на бал поедем, к л и т а к А теперь что будем делать? Рассказывай. Что у вас в городе есть? Хорошенки ь и кто? к у т и т кто? В карты кто играет? Кавалерист объяснил, что хорошенких ь проб на бале будет, что к у т и т больше всех исправник Колков. Вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый, что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, стежка запевает и что нынче к ним все от предводителя собираются. И игра есть порядочная, рассказывал он. Лухнов п р и е з ж и й играет с деньгами. И Ильин, что в восьмом номере стоит Уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф Ильин этот. Вот уж не скупой. Последнюю рубашку отдаст. Музыканты, дворовые люди предводителя. стояв буфете о ч и щ е н н о м на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков по данному знаку заиграли старинный польский Александр Елисавета, и при ярком и мягком освещении восковых с в е ч по большой паркетной зале начинали плавно проходить Екатерининский генерал-губернатор со звездой п о д р у к у с худощавой предводительшей, предводитель п о д р у к у с губернаторшей и так далее, губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов. которыми были обильно спрыснуты его усы л а ц с к а н а и платок вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и ш и т о м золотом красном ментике, на котором висели Владимирский крест и медаль двенадцатого года вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично красиво сложен. Ясно голубые и чрезвычайно блестящие глаза, и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темно-русые волосы придавали е г о красоте замечательный характер. Приезд графа Набал был ожидаем. Красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том п р е д в о д и т е л я Впечатление, произведённое этим известием, было различно. но вообще не совсем приятно. Еще насмех подымет этот мальчишка было мнение старух и мужчин. Что если он меня похитит, было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами, с большой, богатой, красивой и глупой. Средней, худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся и с маленькой, не красивой, но очень умной дамой. Он танцевал с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много, но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу. С нею танцевал и кадриль, и коссес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадриле, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с Розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на с в о е б е л о е к и с е й н о е платьице, или из одной руки в другую перекладывала опахала. Когда же она говорила полноте граф, вы шутите и тому подобное, голос ее немного горловой, звучал таким наивным, п р о с т о д у ш и е м и смешной глупостью, что глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не роза, н, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха. в ы р ы ш й один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутке разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи. Ему приходило в голову желание с такой силой вдруг схватить ее на руки и р а с целовать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила, но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа. несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающей любезностью п о ч т и т е л е н по т е п е р е ш н и м понятиям до приторности, он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее и так далее. Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты. Уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас в стать на голову закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось. Вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась. Так что под конец кадрили он был искренне влюблен в нее. Предводитель, хозяин дома, величаво толстый беззубый старик, подошел графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить ежели угодно. Анна Федоровна, в то время как граф входил в кабинет, подошла к брату. И почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма м а л о и н т е р е с у ю щ у ю с я графом, стала расспрашивать, что это за гусар такой, что со мной танцевал, скажите, братец.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 Ну так стало быть нельзя, сказала Анна Федоровна, улыбаясь. Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу руку. Я уж найду его. Да как же вы найдете? Это не ваше дело. Чтоб видеть вас для меня все возможно. Так хорошо? Хорошо. Экосе скончился. Протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопываяш порами как-то особенно поваршавский, так что все старики вышли из забастона смотреть в залу. И кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гроссфатер и стали разъезжаться. Граф все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь, п р и х о т ь л и л ю б о в ь л и упорствовал, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании: видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую оттуда без шубы на двор к тому месту, где стояли экипажи Анны Федоровны з а й ц о в о й Экипаж закричал он: высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. Сто! й закричал он кучеру, п о к о л е н о в снегу, подбегая к карете. Чего надо? отозвался кучер. В карету надо сесть, отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. Стой же, черт, дурень! Вась, стой! крикнул кучер на фарейтера и остановил лошадей. Что ж в чужую карету л е з т и Это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета. Ну молчишь, б о л в а н н а тебе целковый, дослезь, да закрой дверцы, говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки, и открыв окно, к о е к а к захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном.